Глава четырнадцатая. Бе-бе-ме! В этот истошный крик я вложил все свое удивление и негодование создавшейся ситуации, а еще множество мыслей, которые рвались наружу. Как же такое могло произойти? Мы ведь в Российской Федерации живем, а не в этой никому не знакомой Пепенской. Такого государства даже на карте мира не существует. Это полная чушь или сон. Если бы не отдали землякам за вас с козлом большой выкуп, целых восемьдесят самарских полновесных копеек, то сейчас бы оба уже крутились и вертеле, как остальные твои рогатые подруги. Вам вообще повезло всего лишь двоим из всех выжить. Тот шайтанист совсем шутки не шутковал, пока обряды по вызову дьявола проводил. Я своими очами видела последствия его дьявольского ритуала, разорванные туши животных, «А ты, скотина, доиться не даёшь. Совесть поимей!» Бабка, заговаривая зубы, ловко накинула петлю мне на шею и окончательно дезориентированного потащила прочь из избы. «Так мы были среди этих несчастных из лаборатории? Значит, вот кто нас в эти дела прописал. Как там его? Амар Хайям, что ли? Нет, это у нас был такой великий поэт, а у этого шайтаниста имя Амар Кхуян». На улице нас встречал улыбающийся Митрич, радостно потирая немаленькие ладошища. «Ох и ловка ты, лукерья! Давай я эту стерву рогатую пойду привяжу покрепче!» «Это она из-за тебя, балбеса, непутевого всю избу мне загадила, продуктов на месяц перепортила. А мы последние деньги на них окаянных потратили. Чем будем питаться теперь?» Внезапно всхлипнула легкая на смену настроений бабка. Так может, тогда козла зарежем? Вон какой здоровый мясо, в нем нам надолго хватит. Сейчас я ему ножечком горлышко чик-чик быстро сделаю. Глазоньками моргнуть не успеешь, как шашлык будет на шампурах шкварчать. Ариасин оплатоядно облизнулся. Все повернулись в сторону распахнутого хлева, где, гордо вытянув рога в небо, стоял родной мне, почитай много лет как вместе, козел с торжественной улыбкой на устах. Наши взгляды пересеклись, передавая друг другу эмоциональную окраску. Митрич смотрел вожделенно, бабка заинтересованно, я испуганно, а Карина гневно. Ты слышала, Кора? Вот что удумали гады, сожрать они тебя решили. Нужно срочно рвать отсюда когти, точнее, копыта. Проблею я жене. А ну, Шафраера по нарам, только попробуйте меня зарезать, всех попишу на рога одену услышал в ответ ее злой голос и увидел угрожающе нацеленные в нашем направлении два остроконечных отростка дьявольской сущности. Я-то жену и раньше неплохо понимал, даже когда она пьяная возвращалась после встречи с одноклассниками, приуроченной к какому-нибудь религиозному празднику, и заплетающимся языком пыталась передать мне всю атмосферу веселья. А тут, после вселения в это тело и получив лингвистические настройки по умолчанию, уже мог с ней беглош приехать по козлецки. Но вот то, что ее слова поняли и мои конвоиры, догадался не сразу, списав все на их испуг от демонстрации остро заточенных бивней. Но Карина все-таки красава, прямо рыцарь в козлиной шкуре. Как она здорово поставила на место этих двоих с помощью уголовного жаргона. Прямо как бандюган по прозвищу «зверь». Вот что значит не пропускать ежедневную трансляцию сериала про Каменскую, это оттуда всегда пригодятся по жизни. Хотя год назад она была очень вежливая и никогда ни одного ругательного слова не произносила. А потом, как подменили. То ли её на рынке научили, куда она подалась после потери работы в Сабесе, или небезызвестный мне по игре передовая матершинник-ефрейтор Аркадий повлиял. Я ему хотел потом всё высказать, но больше он там не появлялся. «Дмитрич, я ж не поняла, это ты сейчас со мной так грубо разговаривал?» «Нет, не я, это был Лукерья. Мне почудилось, что это наш козёл произнёс. Звук вроде из его рта вышел». «Я ж тебе говорила, что ты неисправимый балбес. Скотина не разговаривает, тем более ртом. У них нет рта, только пасть. Но всё же начинаю склоняться к тому, что для некоторых здоровых скотин, брошенных родителями в детстве, бывают исключения». «И я об этом, что не могёт он пастью балакать по-нашенски, по-самарски. Наверное, у него газики в животе устремились наружу и издали на выходе похожую звуковую форму». «Какую ещё форму?» Ты где таких слов понабрался? Да как ты смеешь, дубина меня оскорблять! Не выдержала Карина мхатовской паузы и резко вышла из образа завсегдатая зоны. Это я успешный предприниматель, генеральный директор коммерческой фирмы, не разговариваю опержу звуковыми формами, но ты сейчас нарвался, Гаденыш, на неприятности. «Мне подобное не доводилось слышать даже от конкуренток на рынке. Это ты сам пердишь в два выхода. Вот сейчас за это, Вородок, тебе ещё два отверстия в животе проделаю для создания многоголосья, так сказать, полифонии на четыре тональности». «Лукерья, чур меня, козёл и вправду разговаривает, и как борза. Давай его быстренько зажарим, пока из-за него с ума не сошли от голода. Уже в животе урчит». В этот момент моя высокообразованная и культурная жена, без всяких там прелюдий на публику, типа злобно пофыркать, побить копытом, боднуть землю, послать на три буквы, рванула с ускорением в несколько G. G принято считать эту физическую величину за единицу ускорения свободного падения на Земле, равного 9,81 метров в секунду в квадрате. Узнаю ее в гневе. Не хватает только любимой Тефалевской сковородки. Прекрасный разгон, величественный прыжок в сочетании с презрительным взглядом её прищуренных глаз. Два острых рога блеснули в свете солнечных лучей, растянувшись в две смазанные линии, как полосы от двигателей Интерпрайза из фильма «Стартрек», переходящего в варп-режим. И быть парню, насаженным на два копья, но он оказался достаточно ловким, чтобы успеть уклониться и сильным, чтобы в момент смертоносного прыжка перехватить рогатую торпеду и как пушинку водрузить себе на могучие плечи. «Видишь, какой агрессивный. Пойду его скорее освежевать, пока нас всех не забодал». Буднично сообщил Митрич и развернулся ко мне спиной. «Женщины, женщины, всё-то за вами доделывать нужно. Как бы вы жили без нас, мужиков? Давно бы вас всех навертели-пвертели. Вновь глубокомысленно пробякал ваш покорный слуга. Я воспользовался всеобщей суматохой и вонзил свои небольшие козьи рожки в фили отвернувшегося противника. Хоть и не смог даже проткнуть его нежную кожу, а лишь слегка вмял ее в полушарие, но как он подскочил и заорал. Бросив свою ношу с криками «Меня ранили!», помчался в избу за лейкопластырем. Правильно, Машка, тебе вставила по первое число. Нечего ейного мужа жарить без спросу. Он теперь и ченам живой больше сгодится. За деньги на рынке показывать будем. Бабка потрепала меня за холку и, как заправский ковбой, сняла петлю с моей шеи, перебросив ее на рога поднимающиеся на ноги жены. Кора, как ты смогла заговорить с ними? У меня, как не ни пытаюсь, ничего не получается. Ты просто ленивый, безмозглый идиот. Что с тебя взять? С бывшего охранника. Сидел себе в офисе, чаевничал, да откаты с сотрудников за вынос продуктов получал. Вот поприжала бы тебя жизнь, поработал бы с мое в коммерции, где каждый первый норовит с тебя последнюю шкуру содрать. И не так бы раскорячился, с любым бы сразу общий язык нашел. Митрич. Тут козлик, краше любой гадалки, вещает. Про твои умственные способности знает, и что ты, бывший охранник, ведает. Не иначе, как дух самого Перуна в него вселился. Вправду, значится, наша легенда гласит. А я-то старая совсем надежду потеряла. Нужно его к Верховному Волхву в Сия Самария отвезти. Пусть с ним пообщается и пророчество его объяснит. Карина, хорош меня гнобить. Ну и что что я простой контролер зала? На эти откаты мы с тобой, кстати, и жили, а не на жалкие результаты твоей коммерческой деятельности в продуктовой палатке. И уж тем более не на те крохи, которые после пенсионеров в собесе оставались. Гордиться собой будешь потом, когда мы обратно в свои тела вернемся, и ты хотя бы торговую сеть из двух ларьков откроешь. Твои безумные реплики уже привели к тому, что тебя приняли за дух какого-то местного древнего божества Перуна. «Не хочу, чтобы меня принимали за старого пердуна, и тем более не хочу быть его духом». «Немедленно перестань нести чушь. Лукерия сейчас придёт в себя из шока от святотатства. Если ты дальше в чём-либо проколешься, твою одержимость быстро переквалифицируют в происке злого духа и отправят на скотобойню, на изгнание демонов. Поэтому быстро внуши бабки, что дух пердуна вселился в нас обоих. Чёрт, запутала меня окончательно. В общем, без козы своей жены, то есть меня». Никуда и с места не сдвинешься, и без согласования со мной не смей больше мекать, поняла? Молчаки в нерогами, Умничка, а теперь спроси ее следующее. Я на козлином языке продолжил наставлять Карину, параллельно от ее имени ведя диалог с ошарашенной бабкой. Коре пришлось, скрипя своим эго, стиснуть самомнение и все повторять за мной грассирующим растянутым речитативом, напоминающим выступление Ленина, но в исполнении козла-пародиста. А откуда ты, Лукерья, догадалась, что разговариваешь с Перуном?» Я состроил строгий взгляд, чтобы жена больше не путалась в переводе. «Так с измольства любой житель Самарской долины ведает, что пройдет много лет страданий и искупления после пришествия сатаны во главе темных сил, наславшего на наши головы твердь небесную, и вновь вернется покровитель нашего народа, святой Перун в обличье козла, чтобы освободить нас и восстановить справедливость. Тут обратил на себя внимание Митрич. Он, периодически потирая забоданное место, без всяких признаков воспитанности, встрял в наш разговор. А нам на тайной тренировочной базе самарских боевиков рассказывали, что Перун, как вернется, возглавит восстание и поведет воинов света в битву против проклятых отступников от родноверы. Бабка резко отвесила подзатыльник парню. «Балбес, что ты болтаешь на каждом углу всем подряд про базу? «Вот дождёшься, наведёшь беду на наш дом, услышат тебя вороги и придут федералы по нашу душу». «Я им живым не сдамся, пусть только сунутся. У меня на чердаке пулемет печенек спрятан, угощу и радов свинцом». «Дурак, что с тебя взять? Тебя поэтому с базой и выгнали, язык держать за зубами не можешь от отсутствия мозгов. Даром, что башка у тебя большая, даже с работой охранника не справился». «А что это за база? Кого там тренируют и зачем? Террористов?» «Мы их называем воинами света или добрыми самаритянами. А кто такие антитерристы?» «Но это злые люди, которые под видом борьбы за свободу взрывают машины, дома, поселки, убивают жителей, пытаясь таким образом запугать население и правительство, склонить их исполнять свою волю». Мы тоже боремся против энтово-коррумпированного и прогнившего насквозь поганого правительства. Они и их окаянные прихлебатели заселили все горы вокруг нашей земли. Хозяйни чувствуют у нас, навязывая свои порядки. Антипаразиты погрязли в роскоши и разврате, наживаясь на нас. Добывают и грабят наши полезные ископаемые, присваивая их себе и используя самаритян как чернорабочих на самых гадких производствах». Все они, отступники от родной веры, поклоняются какому-то третьему сыну сатаны, гоги спасителю Получается, что террористы — это такие же борцы за свободу, как мы? Э, э, подождите. Не нужно путать эти вещи. Терроризм — это плохо, а борьба за свободу — это хорошо. Я тебя не понимаю, Великий Перун. Так мы хорошо делаем или плохо? «Наверное, лучше будет разъяснить твои пророчества у Верховного Волхва. Митрич, заводи фургон, поедем в Самару». Бабка добавила ускорение увольню, полоснув его по спине концом веревки, иначе он так бы и продолжил стоять с открытым ртом. Парень опомнился и побежал в гараж-сарай. Оттуда послышались мучительные надсадные звуки стартера, завершившиеся протяжной тишиной. Затем тишину расколол недовольный возглас Митрича, сопровождаемый звонким ударом кулака по капоту. «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!» «Это он откуда? Так ведь выражаться научился!» спросила Карина бабку, проявив личную инициативу. «Кино недавно по телевизору смотрел. Самарская узница или новые приключения Тимурчика?» Там один хороший человек эту фразу произносит. Кстати, в главной роли активистки-богомолки играет красавица Нателла Варланян. «Добрый день, уважаемые!» Услышав незнакомый вкрадчивый голос, все повернулись на звук. У калитки стоял одетый в строгий костюм чернявый, коротко стриженный, низкорослый мужчина. «И тебе не хворать, коль не шутишь!» Ответила слегка опешившая бабка. «И куда собираетесь?» «А тебе, милая, какая разница-то?» «А вот представь себе, мать большая, одна поёт, другая давится!» Незнакомец достал и развернул изумрудно-зелёное удостоверение представителя важной организации. Мыша Тушатович Лягуев». Старший оперуполномоченный по особо очень важным делам оперативной части седьмого управления федерального бюро безопасности Самарского округа Пепенской федерации. Мать честная, и чей это такому большому человеку из ФББ тут а понадобилось? Чай здесь не курорт, говнецом из хлева попахивает, а ты ж здесь я в черном сюртуке и красных мокасинах разгуливаешь? «Я повторяю свой вопрос, так куда путь держим?» За его спиной появилось пятеро вооружённых боевиков-спецназовцев в камуфляжной форме, нацеливших на нас автоматы. Мне в голову сразу пришла светлая мысль, что ребята не шутят, и нужно не дожидаться предсказуемой развязки, а быстро бежать в сарае и помочь Митричу завести старый тарантас. Бягнув жене «Живо, скачи за мной!» резво засойгачил в гараж. Пора тоже дёрнулась следом, натянув верёвку, и проницательная бабка, догадавшись, отпустила её, разжав руку. Незваные гости, заметив наши быстрые прыжки, вмиг посуровели и перешли на грубый тон общения. «Э, старый корга, зачем зверей отпустила? а? Живо тащи их обратно!» чего пристал к нам? козя даится пора, вось как набухли от молока!» «Некогда мне с тобой всякие лясы точить, говори, зачем пожаловал!» «Ты прорекаться со мной будешь, старуха! Арестовать их живо! И рогатых тех мне поймайте!» Скомандовал ФББшник своим бойцам, и тем махом преодолели забор. Но только дальше его они уже продвинуться не смогли. Из темноты чердака вспыхнули сполохи. Спустя мгновение прилетел тарахтящий звук выпущенных из пулемета очередей. Мгновением раньше боевики скривились от боли, срезанными колосьями упав на землю. Их начальник попробовал дернуться рукой в шикарный пиджак за оружием, но Лукерья была на чеку и приставила к его горлу неожиданно возникший в руке зазубренный нож. «А теперь, Чалегавый, сказывай, все складно мне. Зачем пришли?» Заставила она побледнеть сильно загорелого восточного мача в костюме. «Я на Лягавый, Мы это просто хотели мясо взять, замариновать, шашлык-башлык там пожарить. Брешешь бы, Сурманин, я вас, пепенцев, насквозь вижу. Вы дня прожить не можете, чтобы нас не обмануть. Лукерь, окончать его надобно. Застучит он нас своим безопасником. Великим Перу нам, клянусь, застучит. Рядом неожиданно возник ловкий Митрич с ручным пулеметом в руках. Нет, не убывайте меня. Я честно скажу, все, что знаю, скажу. «Видишь, мать, он сам же боит, что расскажет ментам всё при первой же возможности. Посторонись чутка, я его из своей пулилейки полью». «Говори неверный отступник, а разрешу ему энто сделать и...» Шайтаниста Марк Хуян выдал подпиткой, что его эксперимент по вызову чёрного шайтана и вселение его в козлиное тело Итела прошёл успешно. Нам приказали забрать выживших, а Кито их приютил арестовать. «Не врёшь?» мамой клянусь митрич свежи яго! да кляп вон из той большой репы сделай чтобы долго грызть пришлось пусть в хлеву на сене поваляется понежется пока местсты свою залетную не заведешь а я пойду схожу к соседям за помощью чтобы подсобили прибраться во дворе к этому моменту я уже поставил копыта на край капота и активно изучал устройство старого горного джипа чем то скорее всего количеством неисправностей напоминавшего мне мою старушечку-шаху, под которой мне приходилось чаще лежать, чем под женой. Ввиду того, что местность вокруг была сплошь пересеченная, жители Федерации использовали вместо традиционных колес гусеничные модули на независимой активной подвеске, располагавшиеся в тех же нишах под крыльями. Подвеска позволяла кузову приподниматься, порядочно увеличивая дорожный просвет, а также компенсируя угол наклона при движении по горам. На нашем образце свалочно-выставочного экспоната доисторической эпохи фиолетово-баклажанового цвета кузов был явно занижен хозяином, специально. Машина, вероятно, даже на ровной дороге нещадно терлась пузом, не говоря про горные кряжи. Я спросил через Карину у Митрича, в чем проблема, почему гидрокомпенсаторы подвески работают в таком внештатном режиме. Низкий таз радует глаз. Вот, прокачал по случаю в городе. Коротко пояснил он и загорделся своими молодежными наворотами. Этот старый видровер, как я позже выяснил, и неудивительно это прозвучит, имел знакомое из другого мира название — Лада Самара. Вероятно, история либо повторяется, либо идет параллельными путями. Под капотом обнаружился вместо навороченного турбинно-инжекторного движка малюсенький четырехцилиндровый блок с большой нахлобучкой четырехкамерного карбюратора. Подозвав парня, я указал ему на регулировочный болт качества и количество смеси и пояснил через жену, куда и насколько ему надо их покрутить. Затем через череду неудачных запусков мы совместными усилиями добились относительно устойчивой и ровной работы двигателя. Правда, дым из трубы валил черный, как из паровоза. Видимо, без разборки карбюратора не обойтись. Тут явно поврежден поплавок, раз топливо переливает поплавковую камеру. Не исключено и попадание масла в камеру сгорания через изношенные компрессионные кольца. Но не этому же безрукому механику доверять такое сложное техническое задание? Придется ехать так. Где тут у них в провинции автосервис найдешь? Локерья Глянька. Пероны в машинах разбирается. Митрич смотрел на нас с религиозным ужасом в глазах. Вот так тебя бормоты надо. «Ухватили серого Борова за розовые шарики. Утер тебя он нос, а ты его жарить хотел. Вечно не думаешь, торопишься бочонок козьих катышков один весь захавать. Грузи нашего гостя в кабину, рогатых любимцев в кузов и поехали».